Производительность труда в одной отрасли производства проявляется как удешевление и улучшение средств производства в другой, и тем повышает норму прибыли. Эта всеобщая связь общественного труда выступает как нечто совершенно чуждое рабочим, касается фактически только капиталиста, поскольку только он покупает и присваивает эти средства производства. Тот факт, что он покупает продукт рабочих чужой отрасли производства на продукт рабочих своей собственной отрасли производства и, следовательно, располагает продуктом чужих рабочих лишь постольку, поскольку он безвозмездно присвоил себе продукт своих собственных, этот факт представляет собой связь, которая благополучно маскируется процессом обращения и так далее. Сюда присоединяются еще следующие обстоятельства. Так как производство в крупном масштабе развивается впервые в капиталистической форме, то и погоня за прибылью с одной стороны, а с другой стороны конкуренция, вынуждающая производить товары как можно дешевле, придают этой экономии в применении постоянного капитала такой вид, как будто она является специфической особенностью капиталистического способа производства и, следовательно, функцией капиталиста. Капиталистический способ производства усиливает, с одной стороны, развитие производительных сил общественного труда и, с другой стороны, экономию в применении постоянного капитала. Однако дело не ограничивается этим отношением отчужденности и безразличия, которое устанавливается между рабочим, носителем живого труда, и экономным, то есть рациональным и бережливым, применением условий его труда. В силу своей противоречивой, антагонистической природы, капиталистический способ производства приводит к тому, что расточение жизни и здоровья рабочего, ухудшение условий его существования, само причисляется к экономии в применении постоянного капитала и, следовательно, к средствам повышения нормы прибыли. Так как рабочий большую часть своей жизни отдает процессу производства, то условия процесса производства являются в значительной мере также и условиями его активного жизненного процесса, его условиями жизни. А экономия на этих условиях жизни есть один из методов повышения нормы прибыли, совершенно так же, что мы видели раньше. Как чрезмерная работа, превращение рабочего в рабочий скот является методом ускорения самовозрастания стоимости капитала производства прибавочной стоимости. Так же, как капиталу присуща тенденция при непосредственном применении живого труда сводить его к необходимому труду и путем эксплуатации общественных производительных сил труда постоянно сокращать необходимый для изготовления продукта труд, а следовательно, всячески экономить непосредственно применяемый живой труд, Так ему присуща и тенденция применять этот сведенный к необходимой мере труд при возможно более экономных условиях, то есть сводить стоимость применяемого постоянного капитала к возможному минимуму. Если стоимость товаров определяется заключающимся в них необходимым рабочим временем, а не рабочим временем вообще заключающимся в них, То определение это реализуется только капиталом, который в то же время непрерывно сокращает рабочее время, общественно необходимое для производства того или иного товара. Цена товара сводится таким образом к минимуму благодаря тому, что сводится к минимуму каждая часть труда, необходимого для его производства. Рассматривая экономию в применении постоянного капитала, необходимо иметь в виду следующие различия: Если растет масса, а вместе с тем и сумма стоимости применяемого капитала, то это прежде всего означает лишь концентрацию большего количества капитала в одних руках. Но как раз это увеличение применяемой одним владельцем массы капитала, который в большинстве случаев соответствует также абсолютно большее, но относительно меньшее количество применяемого труда, и допускает экономию на постоянном капитале. Для отдельного капиталиста растут размеры необходимых затрат капитала, в особенности основного капитала. Но по отношению к массе перерабатываемого материала и эксплуатируемого труда стоимость этих затрат уменьшается.